Воландер был готов к тому, что Роберт Окерблум сорвется и заплачет. Однако нынче утром этот бледный, осунувшийся мужчина в безупречном костюме и галстуке держал себя в руках. — Мы должны по-прежнему верить, что все разъяснится вполне естественным образом, — продолжал комиссар. — Но учитывать нужно все, все возможности, без исключения. — Я понимаю, — сказал Роберт Окерблум. И все время понимал. Валандер поставил чашку, поблагодарил и поднялся. — Вы припомнили что-нибудь, о чем мне следует знать? — Нет, для меня все это полная загадка. — Давайте вместе осмотрим дом. А затем, надеюсь, вы поймете меня правильно, я должен осмотреть ее одежду, ящики, все, что может иметь хоть какое-то значение. — У нее все разложено по порядку, — ответил Роберт Окерблум. Начали они с верхнего этажа и постепенно добрались до подвала и гаража. Как видно, Луиза Оккерблум любила светлые пастельные краски. Валандер нигде не заметил ни темных штор, ни темных скатертей. Дом дышал радостью жизни. Мебель разномастная, старые вещи, вперемешку с новыми. Еще когда пил чай, он обратил внимание, что кухня оборудована всевозможной техникой. Их материальные запросы явно не отличались излишним пуританством. «Мне бы надо ненадолго съездить в контору», — сказал Роберт О'Керблум, когда не закончили обход. «Полагаю, вы не будете возражать, если я оставлю вас одного?» «Ну что ж, приберегу вопросу до вашего возвращения. А в случае чего позвоню? Ну, около десяти я уеду в управление на пресс-конференцию. Я к тому времени вернусь», — заверил О'Керблум. «Оставшись один...» Комиссар принялся методично осматривать дом. Начал с кухни, заглянул во все ящики и шкафы, в холодильник и морозилку. Кое-что его удивило. Под мойкой был солидный запас спиртного, который никак не вязался с его представлением о семье Оккерблум. Из кухни Валандер перешел в гостиную, но и здесь не нашел ничего особенного. Затем он поднялся на второй этаж. В детскую сходить не стал. Сперва занялся ванной комнаты, открыл аптечку, пролежал взглядом по этикеткам, выписал в блокнот название каких-либо луизных лекарств. Встал на напольные весы и скривился, увидев, где остановилась стрелка. Потом прошел в спальню. Он всегда чувствовал себя неловко, осматривая женскую одежду, словно чей-то взгляд украдкой неодобрительно за ним наблюдал. Проверил карманы и картонки в гардеробах. Осмотрел комод с нижним бельем. Ничего необычного, ничего, что могло бы дать хоть какую-то зацепку. В конце концов, он сел на край кровати и огляделся. Ничего, совершенно ничего. Валандер вздохнул и направился в соседнюю комнату, где была домашняя контора. Сел за стол и начал один с другим выдвигать ящики, альбомы с фотографиями, связки, писем. На всех снимках Луиза Акерблум улыбается или смеется. Аккуратно сложив все обратно в ящики, он стал искать дальше. Налоговые декларации, страховые полисы, школьные аттестаты, маклерские свидетельства. Ничего примечательного. Сюрприз ждал его напоследок. В самом нижнем ящике стола. Сперва Валандер подумал, что там одна только чистая бумага, но когда на всякий случай просунул руку на дно, пальцы нащупали какой-то металлический предмет. Он вытащил его и задумался, наморщив лоб. Это были наручники, причем не игрушечные, а самые настоящие, английского производства.